Глава 18. Перед тем, как отправиться на поиски лучника и телепортатора, я решаю проверить характеристики. Хотелось узнать, как же сработала хваленая кровожадность маньяка. Убил я всего лишь 7 человек, а значит, какого-то запредельного эффекта ожидать не стоит. Ну-ка. Характеристики. Сила 180, ловкость 180, выносливость 180, энергия 180. Скрытность — 85, хладнокровие — 85, восприятие — 85. «Да ну!» «Эй, ты чего кричишь?» — слышится Аленин голос откуда-то сбоку. «Да так, неважно». Отмахиваюсь я и с улыбкой возвращаюсь к системе. Не нужно быть гениальным математиком, чтобы вычислить следующее. За каждого убитого человека способность добавляет мне по пять очков сразу для всех характеристик, даже для классовых. Что очень и очень хорошо, ведь изначально я рассчитывал максимум на плюс один за человека, а тут целых плюс пять. Судя по всему, уровень цели и прочие ее данные никак не влияют на число добавленных очков. Те семеро, кого я прирезал, были друг на друга похожие, но получил я за них одинаково. В голове тут же появилась коварная мысль, которую я обязательно воплощу в жизнь после прохождения Долины Тумана. Закончим тут, и я сразу же отправлюсь на режим выживания. Пусть остальные отдыхают до да набираются сил перед нападением клановых, а я снова покорю рейд в одно лицо. Ведь благодаря кровожадности маньяка скорость моей прокачки теперь увеличивается в разы, и упускать такой шанс никак нельзя. «Кажется, я кое-что придумал», — ответил Петрович в ответ на вопрос, «Как поймать выживших? Просвети». Отвечаю я, и мы всей командой останавливаемся, сгрудившись вокруг старика. Да все просто. Петрович поморщился, отпихивая плечом слишком близко подошедшего Андрея. «Ловушки. Установим их и поймаем сбежавших». «Ловушки. А ведь и правда. Петрович же мастер в этом деле. И если поставить их в правильных местах, лучник с телепортатором обязательно попадутся. Вот только... А как мы поймем, куда их ставить?» Резонно поинтересовалась Лера, оглянувшись на бескрайние туманные просторы. «Здесь ведь пространство немерено. Даже если под сотню поставим, не факт, что и через неделю они в них угодят. Вот-вот!» — закивал Сергей, снова поддерживая свою вторую дочь. «Ну так давайте все вместе подумаем, куда они могут пойти», — произнес Петрович. «Туда и поставим. дюловта. то Все как на охоте, Серега. Они — добыча, а мы — охотники». «А какие ловушки у нас вообще есть?» — поинтересовалась Алена, поглядывая то на рыжеволосую, то на отца. «Жопа ешь этих ловушек!» — воскликнул Петя и почесал спину, сморщившись. Похоже, он как-то наткнулся на одну из наших возле входа в деревню. Неприятный опыт, если оно так... «Стоп!» — протянул вдруг очкарик, скорчив кислую морду. «Ну чего еще? – раздраженно поглядел на Кирилла Леонид, а за ним и все остальные... «Вы разве забыли уточнение от системы в начале рейда?» Прогнусавил парень и поправил указательным пальцем очки. Прикрыл глаза, начал читать. «Использование предметов, влияющих на ландшафт местности, запрещено. А ловушки как раз-таки на него влияют. Они попросту не сработают». «Вот засада!» — буркнул Сергей, опустив брови. «И правда, тогда надо думать что-то другое». «Да подождите вы!» — закатил глаза Петрович. Вперед, бачки в пекло не надо. Не все ловушки, как выразился Кирилл, меняют ландшафт местности. Есть много других. Он прав. Поддержал я Петровича. Для начала, как минимум, нужно их испробовать. Мы сложили все имеющиеся у нас ловушки на общий склад и принялись тестировать их. Петя оказался прав. Ловушек собралось великое множество. Какие-то я взял на аукционе и не использовал в деревне. Какие-то смастерил Петрович. И по итогу оказалось, что только стариковские-то и работают, вне зависимости от типа ловушек. Если те не сделал лично Петрович, они какими бы маленькими и безобидными ни были, в рейде не работали. Что в целом довольно логично. Ведь ловушки — это одна из специализаций класса «Охотник», и запрещать их использование в рейдах глупо. Это то же самое, если бы мне запретили невидимость или лечения. В общем, вот что мы имеем на данный момент. Около десяти ловушек разного типа, от ледяных и огненных до обычных капканов. И, как можно догадаться, этого слишком мало для того, чтобы заполнять хоть сколько-нибудь значимую территорию, поэтому придется думать, как бы приманить наших беженцев ближе. Этим мы, потихоньку прогуливаясь вдоль деревьев на север, и занимались. Усиленно думали. Говорят, что в движении мозг работает лучше и чаще подкидывает хорошие идеи. Судя по глупому выражению Петиного лица, это не совсем правда. «А почему Леониц и Алена еще не почувствовали их энергетический след?» Вдруг произнес здоровяк. «Стоп, чего? А ведь лучше этой идея я за сегодняшний рейд еще не слышал. Удивил, Петя, удивил. Все-таки отличные идеи не обязательно должны сопровождаться умным выражением лица. А минус здоровяка тому прямое доказательство». «Роден со своим мыслителем идет лесом». «И правда...» хм, — хмыкнул очкарик, мигом упустивший первенство в номинации «Самый умный». «Я ничего не чувствую», — развела руками Алена. «Я тоже умник», — буркнул Леонид, стрельнув раздраженным взглядом в здоровяка. «Это пока...» — вступил я в разговор. «Пока не чувствуете. Просто они все еще слишком далеко». «Но ведь у нас есть голубь», — правильно заметила Оксана. «Разве его зрение неэффективнее энергетического чутья?» «Все верно?» — киваю. «Вот только давайте подумаем лучше. Я останавливаюсь, и за мной повторяют остальные. Допустим, ас увидит их, и мы побежим навстречу, так?» «Так. Но как только мы к ним приблизимся, они тут же телепортируются прочь, а после ищи-свищи этих беглецов». «Тогда какой во всем этом толк?» «Все еще не понимаю», — хмурилась, думая Оксана. Как все-таки в этом может помочь чутье, если не поможет зрение голубя? А очень просто. У лучника никакой энергии нет. Зато она есть у телепортатора. Уверен, он обладает маной, которую почуют Леонид Соленой. И. Завершить за меня объяснение, как это часто случалось, взялась Лера, перехватив лидерство самого умного у Пети. Умничка. Снова обо всем догадалась в числе первых. Причем делает она это со стабильной регулярностью, а не раз в год, как стреляет палка. «Он ведь не может телепортироваться куда душе угодно. Скорее всего, он заранее оставил какие-то точки, куда и перемещается в нужный момент». А, -а, -а, а понимающими вздохами отозвались остальные. «Тогда как они в прошлый раз оказались прямо за нами?» — решил уточнить очкарик. Андрей, все это время переводящий взгляд с одного умника на другого, стал зевать. Утомился от рассуждений бедолага. «Думаю, телепортатор заранее сбегал вперед и оставил точки перемещения за нашими спинами. Они ведь знали, куда мы идем, поэтому в этом не было особой проблемы, а Голод не заметил его из-за тумана. Все просто. Вы уверены, что тот человек перемещается только по заготовленным точкам?» Спросила Алена. «Это же как-то слабо для его класса, нет?» В этот раз за меня ответила уже не Лера, а Леонид, отлично разбирающийся в подобных классовых делах. Естественно, он может телепортироваться и туда, куда захочет. Но для этого он должен видеть пространство для перемещения, иначе он может врасти в дерево или камень. А для дальних телепортаций, которые недоступны его зрению, используются специальные точки. Ясно. Ну вот, наконец-то разобрались. Поиском этих самых точек мы дальше и занялись. Попутно, конечно, ас летал над долиной, пытаясь выследить ту двоицу. И примерно часа через два у него это вышло. Он засек людей на противоположной стороне долины. Далековато. Но сейчас нам это только на руку. Значит, мы можем совершенно спокойно установить ловушки на точках для телепортации, и наш план не раскусят и не помешают ему. Да, по итогу все прошло гладко. За исключением того, что очень и очень долго. Мы потратили на поиск всех точек для телепортации чуть ли не весь день. Часов пять-шесть, в лучшем случае. Для ускорения процесса даже пришлось разделиться. В одной команде находилась Алена, а в другой Леонид, наши энергетические классовые нюхачи. Обогнув долину с двух сторон и отыскав все точки, мы установили возле них ловушки. Благо, что тех хватило. Точек обнаружилось всего шесть, и между ними мы распределили все доступные в количестве десяти штук ловушки. Кое-где, куда, как мы считали, скорее всего телепортируются противники, установили сразу несколько. Покончив с этим и снова воссоединившись в одну большую команду, мы стали отдыхать. Отдыхать перед решающим броском. «Ох, как же я вымоталась!» – вздохнула Оксана и присела на бревно рядом с Сергеем, положив голову тому на плечо. «Да не говори, мам», — произнесла лежащая прямо на траве Алена. «Ненавижу природу. Долбанные ветки, долбанные камни, долбанные овраги и долбаные насекомые. Больше в подобные места ни ногой». Ага, кто-то совсем забыл про локации по типу смертельного леса, штормовой пустыни и поля хищных цветов, в которых нам еще предстоит побывать. Но напоминать об этом, конечно же, не стану. Не время. «А я совсем не устал». Бодрым голосом произнес Андрей и свалился на живот, запнувшийся камушек. «Не устал!» — прогудел он в траву. «Совсем скоро стемнеет», — протирая винтовку ветошью, заметил Петрович. «Надо бы поскорее совсем покончить». «Сейчас, еще немного одну. ну...» — зевала Алена. «Через десять минут выдвигаемся. Говорю я, чтобы остальные начинали настраиваться...» «С подготовкой завершено, и дело, по сути, осталось за малым. Мешкать не стоит». Еще раз перекусив, на этот раз даже без напоминаний вечно голодного Пети, и размявшись, мы выдвинулись вперед. Ас, аккуратно летающий над туманом и лесом его окружающим, старался не упускать из виду нашу драгоценную двоицу. Те, лишившиеся охотника с его всевидящей птицей, того я прикончил еще днем, его не замечали да и больше не могли знать о нашем местоположении. Поэтому слонялись по локации почти что наобум, никогда не останавливаясь на одном месте дольше, чем на пару минут. В любой момент они ожидали нападения и готовились к телепортации. В общем, они выдохлись так же, как и мы. Чему нельзя не порадоваться. План был очень простым, и нам оставалось лишь добраться до них, добраться и спугнуть, заставив телепортироваться на заранее подготовленные позиции. Но, естественно, даже так нас по итогу ожидал неожиданный поворот.